Примечательно, что ведь и патетически настроенный поэт Клопшток, выражая и будя восторженное благоговение, ограничился пределами земного, капли на ведре, и оставил в покое квинтилионы. Автор музыки к его гимну, мой друг Адриан, как уже сказано, к ним воспарил. Но я поступил бы несправедливо, создав впечатление, что он сделал это с какой-то подчеркнутой экзальтацией. В его манере касаться этих сумасшедших вещей чувствовались холодность, небрежность, налет иронии над моей нескрываемой к ним антипатией, а вместе с тем какой-то особой к ним близости» или, лучше сказать, упорной иллюзии, будто его знания приобретены не простым чтением, а благодаря устным рассказам знатоков, демонстрациями, личному опыту, например, с помощью вышеупомянутого наставника, профессора Кэпер Кейлзы, который, как получалось, не только спускался с ним в морскую пучину, но и летал к звездам. Адриан изображал дело так, будто именно от него причем более или менее наглядным путем узнал, что физическую Вселенную в широком, охватывающем величайшие дали значение этого слова, нельзя назвать ни конечной, ни бесконечной, ибо оба определения обозначают нечто статичное, тогда как в действительности она по природе своей сплошь динамична, и космос давно уже, точнее, 1900 миллионов лет, находится в состоянии бурного растяжения, то есть взрыва. Об этом убедительно свидетельствует смещение к красному концу спектра линий света, доходящего к нам от многочисленных галактик, расстояния которых от нас известны. Красная часть спектра тем интенсивнее, чем дальше соответствующие туманности. Они явно рвутся от нас прочь, причем скорость наиболее отдаленных комплексов, отстоящих от Земли на 150 миллионов световых лет равна скорости альфа-частиц радиоактивных веществ и составляет 25 тысяч километров в секунду. Стремительность, по сравнению с которой осколки гранаты летят черепашьим темпом. Но если все галактики уносятся друг от друга, с возрастающей быстротой, то, стало быть, слово «взрыв» только и способно, или тоже давно уже не способно, определить состояние Вселенной и характер ее растяженности. Возможно, что последняя когда-то была статична и исчислялась просто-напросто миллиардом световых лет в диаметре. По нынешней ситуации речь может идти о растяжении, а не о какой-то стабильной растяженности, конечной или бесконечной. Своему слушателю Кейпер Кейлзи готов был поручиться, кажется, только за то, что общая сумма всех имеющихся галактических образований относится к порядку ста миллиардов, а нашим современным телескопам доступен какой-нибудь жалкий миллион. Так, улыбаюсь и куря... Закончил свой рассказ Адриан. Я тут же на него напал, потребовав, чтобы он согласился, что вся эта никуда не ведущая цифирь отнюдь не внушает чувства величия Божия и нравственно не возвышает. Скорее уж, все это отдает чертовщиной. «Признай», — сказал я ему, — «что ужасы вселенской физики — в религиозном отношении совершенно непродуктивны. Какой пиетет и какую основанную на пиетете культуру духа вызовет к жизни представление о таком беспримерном непотребстве, как взрывающийся космос? Ровным счетом никаких. Благочестие, пиетет, душевное благородство, религиозность возможны только относительно человека и через человека, только в пределах земного и человеческого. Плодом их должен быть, может быть, и будет религиозно окрашенный гуманизм, определяемый чувством трансцендентной тайны человека, гордым сознанием, что он не просто биологическое существо, что решающей частью своего существа он принадлежит духовному миру, что ему дано абсолютная идея правды, свободы, справедливости, что ему вменено в обязанность приближаться к совершенству». «Бог в этом пафосе, в этой обязанности, в этом пиетете человека перед самим собой. В сотнях миллиардов галактик я его не вижу». «Значит, ты против творения, — отвечал он, — и против физической природы, создавшей человека, а с ним и его духовные начала, которые весьма вероятно имеются и в других местах космоса. Физическая сотворенность...» Это раздражающая тебя чудовищность мироустройства бесспорно является предпосылкой морального, без которой последнее не имело бы почвы, и может быть добро следует назвать цветком зла. Человек, созданный Богом. Цветок зла Намек на название сборника стихов французского поэта Шарля Бодлера 1821-1867 Цветы зла Твой хомодеи Это в конце концов или нет, не в конце концов? А прежде всего, прошу прощения, это кусок отвратительной природы с неким, кстати, отнюдь нещедро отпущенным запасом потенциальной одухотворенности. Впрочем, довольно забавно наблюдать, как твой гуманизм, да и, наверное, любой гуманизм, тяготеет к средневековой геоцентрической системе представлений, по необходимости, разумеется. Обычно принято считать гуманизм другом науки. Но он не может им быть, ибо нельзя объявлять порождением дьявола объекты науки, не придерживаясь такового же взгляда на нее самое. Это средневековье. Средневековье было геоцентрично и антропоцентрично. Церковь, в которой оно продолжало жить, ополчалась на астрономические открытия по-гуманистски, и, запретив их во имя человек, стала отстаивать невежество из гуманности. Вот видишь, твой гуманизм — это чистейшее Средневековье. Его удел — космология с нашей Кайзерс-Ашернской колокольни ведущая к астрологии с ее интересом к расположению планет, к к счастливым и дурным предзнаменованиям, с интересом естественным и правомерным, ибо внутренняя взаимозависимость тел, принадлежащих к столь тесно сплоченной космической группировке, как наша Солнечная система, их интимно-соседский контакт совершенно очевидны. «Об астрологической конъюнктуре мы однажды уже говорили, — вставил я. Это было давно, мы бродили вокруг коровьего корыта, и разговор вышел музыкальный. Тогда ты защищал констелляцию». «О, я и сегодня ее защищаю», — ответил он. «Астрологическая эпоха многое знала». Она знала или догадывалась о таких вещах, которые ныне опять занимают бесконечно раздавшуюся синтезирующую науку? Что болезни, моровые язвы, эпидемии связанные с расположением планет, в те времена верили интуитивно, а сегодня уже начинают дебатировать, не являются ли зародыши, бактерии, организмы, вызывающие, скажем, эпидемию гриппа, выходцами с других планет Марса, Юпитера или Венеры? Заразные болезни, моровые язвы, вроде черной смерти, чумы, родились, по-видимому, не на этой звезде, тем более, что и сама жизнь почти наверняка не обязана своим происхождением земле, а появилась на ней извне. Он узнал... Из надежнейшего источника, что она идет с соседних звезд Юпитера, Марса, Венеры, которые окутаны несравненно более благоприятной для нее атмосферой в обилии, содержащей метан и аммиак. С них или с одной из них он предоставляет мне выбор: жизнь то ли при посредстве космических снарядов, то ли просто благодаря лучевому давлению перенеслась однажды на нашу планету, да то ли бесплодную и невинную. Стало быть, мой гуманистический хомодей, этот венец творения, со всеми его духовными запросами есть не что иное, как продукт плодородного болотного газа какого-нибудь соседнего светила». «Цветок зла», — повторил я, покачав головой, — «и расцветающий среди зла», — прибавил он. Так дразнил он меня не только моим благонамеренным мировоззрением, но и капризно сохраняемой в течение этого разговора иллюзией какой-то своей особой, личной, непосредственной осведомленности об обстоятельствах земли и неба. Я не знал, но мог бы догадаться что он имел в виду захвативший его замысел, точнее, космическую музыку, которую он тогда после работы над новыми песнями сочинял. То была удивительная одночасная симфония или фантазия для оркестра, созданная им в конце 1913 и в начале 1914 года и озаглавленное, вопреки моему желанию и предложению, «Чудеса Вселенной». Меня пугала фривольность такого названия, и я ратовал за заглавие «Симфония космологика», «Космологическая симфония». Но Адриан, смеясь, настоял на другом, мнимо-патетичном, Ироническом наименовании, которое, впрочем, лучше подготавливает слушателя к потешности и гротескности, пусть даже подчас строго торжественной математически церемонной гротескности этих живописаний чудовищного.